Марк Клэпхэм. Час Ада. В служении и страдании. Отчет о Перикловом Крестовом Походе и других компаниях славного 39-го Кадианского. Если Периклов «Крестовый поход» стал для 39-го Кадианского величайшей сагой на протяжении многих лет, состоявшей из серии блистательных побед, то Келтерн оказался короткой и кровавой одой. Эта кампания стала доказательством того, что любой воин, независимо от успехов его прошлых битв, в конечном счете столкнется с врагом, который накажет его за высокое самомнение, а может и вовсе уничтожить. На этой планете крепости мы обнаружили население, впавшее в самую гнусную ересь. По завершению кампании нас просили не распространяться об этом. Подробности я предпочту не вспоминать, не говоря уже о том, чтобы заключить их в пергамент. «Я не хочу писать об ужасах. Я напишу о подвигах и доблести рядовых гвардейцев, с которыми мне выпала честь служить, и офицеров, под началом которых они служили». Периклов крестовый поход состоял из изнурительных и тяжелых сражений, но именно битва на Келтерне оставила в моей памяти наибольший отпечаток. Я вспоминаю о том, как гвардейцы 39-го полка противостояли ужасу, и для многих эти мгновения стали последними. Мы одержали победу, и наш полк продолжил сражаться, но 39-й понес ужасающие потери. Именно из таких трагедий и рождаются мифы. Мы высадились на Келтерне под командованием человека, что стоял в шаге от превращения в легенду. Боевая слава предсказывала ему стать легендарным, по крайней мере, среди кадеанских военачальников. Костелян Блаков привел нас к победе в Периколовом крестовом походе, и он же сыграл ключевую роль в короткие и ужасающие часы битвы за Фелгард. Блаков, несомненно, займет достойное место в истории нашего полка и, возможно, в истории самой Кадии. Достижения сделали его героем достойным памяти или же повлияли на него негативно. Даже в первые часы осады Фелгарда, до того, как наступил период, названный впоследствии час ада, некоторые из нас сомневались. «Я слышал, что кадеанцы были великими бойцами!» – прокричал комиссар Чевария в оксбусину своего запотевшего противогаза. «Но вижу никчемных щенков, готовых умереть в грязи! Вставайте и атакуйте, мерзавцы! Следуйте за своим костеляном или же позорьте своих мертвых предков и дальше!» Чевария не знал, слышат ли бойцы его слова за грохотом детонации снарядов, которые перепахивали землю вокруг. Попадание артиллерии вспенивали грязь и разрывали на части любого, кто оказывался поблизости. Бастион внутренней стены изливал на кадианцев смертоносный дождь со своих огневых точек и бойниц на парапете, и пространство между внешней и внутренней стенами Фелгорда представляло собой смертельно опасное поле, покрытое ядовитыми газами и засеянное минами. Его прорезали глубокие и заполненные водой траншеи, в которые мог упасть нерасторопный солдат. Они оставались живыми по прошествии пяти или шести минут атаки, и это являлось настоящим чудом, но бойцам необходимо было продержаться гораздо дольше. Чевария знал, что мужчины и женщины, за моральный дух которых он отвечал, обязаны поспевать за бегущим впереди Костеляном Блаковым, легендарным командиром 39-го кадианского полка, который, по мнению комиссара, представлял опасность как для врагов, так и для союзников. Блаков был хищником, и единственное безопасное место на поле боя находилось именно за его спиной. Чевария кричал до хрипоты, стараясь не высовываться, когда раскаленные до бела стрелы лазерных выстрелов рассекали воздух над головой. Вокруг падали снаряды, и он подбадривал кадианцев, пробиваясь сквозь опустившийся на поле боя дым. Комиссар всеми силами стремился выжить, особенно когда его сапоги предательски погружались в грязь и замедляли движение, а трупы в этой самой грязи угрожали сбить с ног. Тяжелые болты рвали грязную землю вокруг и уничтожали кадианцев, пока гвардейцы 39-го пересекали поле между благословенной стеной мучеников и бастионом Бета-3. Чевария держался как можно ближе к Блакову. Он не отставал от командира, бросаясь вперед с лейтенантами и призывал окружающих следовать за Костеляном. Оставаться позади Блакова – наилучший шанс выжить. Чевария предпочитал растягивать свое изнуряющее человеческое существование, а не превратиться в кровавые ошметки от залпов тяжелого оружия, ревевшего из бойниц бета-3. Бастион представлял собой квадратную глыбу из ракрита и металла с неровными краями на крыше. Он возвышался на холме впереди, словно почерневший коренной зуб на фоне ясного белого неба. Темная масса сверкала вспышками оружия из бойниц и парапета, усеянного зубцами. Блаков бежал к бастиону. Его дар инстинктивного уклонения от неизбежной гибели не был осторожностью или же трусостью. Отнюдь Костелян, сломя голову, бросался навстречу опасности и чудом ее избегал. Блаков прижался к стене бастиона. Крупный даже для кадианца, с коротко остриженными черными волосами, пронзительным взглядом и мечом на поясе, он вытащил гранату и, уклонившись от огня сверху, бросил ее в бойницу. Еще до того, как она взорвалась, Костелян уже начал выкрикивать приказы остаткам восьмого отделения. Гвардейцу с огнеметом надлежало залить форт огнем, а другому взорвать двери мелтобомбой. Чевария карабкался вверх по склону холма и добрался до входа в форт. Он подбежал в тот момент, когда Блаков пинком распахнул остатки дверей и ворвался внутрь. Комиссар последовал за ним и увидел, как Костелян закружился в дуэли с отвратительным, покрытым струпьями мутантом-предателем. Болезнь еретика действовала словно защитная оболочка, и Блаков метался вокруг твари, пытаясь своим мечом отыскать слабое место в ее панцире. Для Чеварии, которому удалось поучаствовать в нескольких дуэлях, стиль боя Блакова казался ущербным, зрелищным, напыщенным, но оставляющим множество возможностей для контратаки. Комиссар пришел к такому умозаключению, пока Костелян кружился вокруг еретика и наносил удар за ударом. Чевария не увидел особого потенциала в фехтовальной техники Блакова и насторожился, ожидая, что бронированный монстр пробьет защиту и нанесет Костеляну смертельный удар. Впрочем, роковой удар так и не последовал. Блаков подпрыгивал и извивался, а предатель, замедленный мутациями и израненный своими же бронированными струпьями, неуклюже кружился на месте. Панцирь делал его почти неуязвимым, но еретик был не в силах поспеть за атаками Кадианца. Костелян уклонялся и снова наносил по существу удар за ударом. Они высекали искры каждый раз, когда клинок касался брони твари, но, наконец, меч попал в слабое место. Монстр вздрогнул от боли. Обнаружив брешь, Блаков извернулся под невероятным углом, протолкнул клинок снизу вверх через рану и вонзил в мягкие внутренние органы существа. Командир-предатель, эта масса бронированных струпьев умер мгновенно. Вероятно, он получил смертельный укол прямиком в сердце. Блаков вытащил меч из раны. Лезвия покрывали мерзкие черные пятна. Существо упало на пол с глухим стуком. Чевария чувствовал, когда за ним наблюдают другие. Волосы на затылке под жестким воротником встали дыбом. Он обернулся и увидел, что на него смотрит лейтенант Роу. Комиссар слегка повернул голову и отдал лейтенанту неофициальный салют. Он быстро наклонился вперед и постучал по козырьку фуражки двумя сомкнутыми пальцами. Знак уважения и признания достоинств. Комиссары стояли вне общей командной цепочки гвардии, и для всякого, кто дослужился до звания меньше полковника, этот знак был большой честью. Лейтенант Роул с ее жесткими седыми волосами и светящимися искусственными глазами за толстыми стеклами очков была старше Блакова на десятки лет. Она осторожно улыбнулась комиссару в ответ, признавая выказанное ей уважение. Улыбнулась сдержанно, давая понять, что не до конца согласна с оценкой Чевальей. Люди, подобные Блакову, рассматривали звание лейтенанта в качестве проходной ступени к высокому положению и принимали словно утомительную формальность. Чевария видел досье Костеляна и знал, что тот находился в звании лейтенанта пять месяцев, прежде чем заслужил повышение. Но для гвардейцев, подобных лейтенанту Роул, было призванием служить правой рукой старшего офицера и быть проводником между стратегическим руководством и солдатами. Несколько десятилетий назад Роул дослужилась до звания лейтенанта и на этом ее восхождение по карьерной лестнице закончилось. Она не стремилась к славе или повышению, никогда не избегала своих обязанностей и преданно служила трем старшим офицерам. Блаков, человек, который был младше ее на несколько десятилетий, был в этом коротком списке последним. Она помогала гвардейцам 39-го полка, будь то высшие или низшие чины, добиться славы и почестей и никогда не присваивала их себе. Многие из этих почестей были посмертными, а вот лейтенант все еще была жива. Осторожность, которую нельзя было не спутать с трусостью, наводила на мысль о куда более развитом стратегическом мышлении, нежели у большинства командиров Роу, формально занимающих более высокое положение в иерархии полка. Офицер осторожно приняла знак уважения от Чеварии. Она была достаточно проницательной, лейтенант не желала дальнейшего продвижения по службе, но комиссар иначе относился к карьерному росту. Если Блаков падет, сраженный врагом, либо комиссаром, как подозреваемый в измене, то Чевария получит должность Костеляна и возглавит 39-й полк. Несмотря на все заслуги Блакова, это случится еще до того, как его тело остынет. Чевария пытался показать мимикой, что не собирается принимать поспешных решений. Лицо Роул оставалось бесстрастным под толстыми очками, которые удерживали ее аугметические глаза, но она поняла комиссара. Сейчас они оба держались поблизости с Костеляном. Роул, как лейтенант Блакова, мгновенно включилась в работу по расчистке бастиона и размещению гвардейцев по огневым точкам. Кадианцы не желали становиться на позиции предателей даже после того, как тела еретиков уничтожили. Густой запах прометия не мог полностью заглушить зловоние разложения. Бастион был двухъярусным. Наверху располагалась открытая площадка с парапетом, усеянным зубцами. Грубая ракритовая лестница вела из помещения с высоким потолком к огневым позициям наверху. «Девятое отделение! На крышу!» Приказала лейтенант. «Вурч, как только закончишь с благословениями, присоединяйся к ним!» Полковой священник отдал честь и продолжил окроплять святой водой пушки, которыми ранее управляли еретики. Роул не задумывалась, имеет ли это какое-либо значение, но она точно знала, что солдаты будут чувствовать себя лучше, занимая позиции мертвых еретиков, если Вурч произнесет над ними молитву. «Восьмое отделение, займите позицию здесь! Я хочу, чтобы эти орудия были готовы к бою, как только Вурч закончит работу!» Послышался согласный ропот. Роул огляделась, чтобы убедиться, что все находятся там, где им и положено быть, и снова встретилась глазами с Чеварией. Лейтенант Роул не предполагала, что из множества проблем, связанных с комиссарами, ей достанется чрезмерное уважение. Сотрудники комиссариата в основном были жесткими, безжалостными личностями и настоящим бичом рядовых гвардейцев. Дабы вселить в солдат ужас, они без сомнений применяли пистолет и плеть. Чевария раздражал по иным причинам. Он опровергал каждый дюйм опыта Роул, приобретенный за всю ее долгую карьеру в армии, и давал пищу для размышлений. Оказалось, что после стольких лет службы ее все еще можно было удивить. Комиссар Чевария был суровым человеком и вполне мог обеспечить дисциплину, когда это было необходимо. Черные, словно булавки глаза, выделялись на оливковой коже лица, а воротник черного пальто был поднят так, что почти касался полей фуражки. Он без усилий наводил ужас на младших офицеров и солдат, и они помнили, что для этого страха имеются основания. Хватало одного лишь взгляда орлиных глаз, и гвардеец тут же вспоминал, сколько трусов и негодяев казнил комиссар. Если требовалось предотвратить массовое бегство с поля боя, то Чевария без раздумий решал эту проблему одним выстрелом в затылок. Со временем Роул заметила, что Чевария предпочитает угрожать насилием, а не бездумно расстреливать солдат. Вместо того, он чаще старался сохранить им жизнь, а не загонять своими приказами гвардейцев на верную смерть. Комиссар сделал это и сегодня, вопя на солдат, когда они атаковали бету три в лоб. Роул не сомневалась, что многие гвардейцы погибли бы от вражеского огня на нейтральной полосе, но угрозы и оскорбления Чаварии заставили их двигаться дальше и занять позиции вокруг Бастиона. Кадианцы взяли форт, и робкое чувство победы разлилось по рядам солдат. Оно лишь усилилось, когда первые волны контратакующих культистов, пытающихся отбить Бастион, были безжалостно уничтожены. Тяжелое орудие ревели, разрывая еретиков на куски, прежде чем те успевали приблизиться. Кадианцы заняли возвышенность, и Блаков оказался в своей стихии. Он заглядывал в бойницы и раздавал приказы гвардейцам. Несмотря на это победоносное настроение, каждый раз, когда Роул встречалась взглядом с Чеварей, она замечала, что у них обоих закрались сомнения относительно того, какую цену заплатил Блаков за взятие Бастиона. На поле боя перед фортом осталось слишком много погибших солдат, а остальная часть Фелгарда все еще оставалась в руках врага. Роул знала, что Чевария может отстранить Блакова от командования, если сочтет нужным, и поставить ее во главе полка. Лейтенант не хотела этого повышения, но у нее не останется выбора, если Блаков умрет или же будет смещен с должности. Ее преданность службе своему полку и императору потребует, чтобы она приняла командование. Из-за этой же самой преданности она задыхалась лишь от одной только мысли о таком повороте событий. Блаков, какими бы недостатками он ни обладал, оставался ее командиром, и она будет служить ему столь же преданно, как и старшим офицерам, что занимали этот пост до него. Роул отвлекли от размышлений насущные проблемы, когда волна энергии ударила в бастион, сопровождаемая ропотом гвардейцев. Воздух вспорола одно единственное слово, объясняющее причину возникновения этой энергии. «Псайкер!» Из центра нижнего уровня, откуда Роул руководила обороной, было трудно что-либо разглядеть сквозь бойницы. Она едва могла понять, что происходит, когда колдун атаковал, но лейтенант, как и любой кадианец, чувствовала, что форт разрушается под воздействием магии. Ей удалось мельком разглядеть колдуна через одну из бойниц, светящийся силуэт, облепленный мухами, что роились вокруг. Еретик выпустил новый заряд колдовского огня из своего посоха. Пламя лизнуло защитников, и люди стали заживо разлагаться, а стены покрылись трещинами и посыпались на головы кадианцев. Лейтенант видела, как гвардейцы рядом с бойницами забились в агонии, когда их плоть почернела и покрылась гнилью. Она приготовилась самолично отдать приказ о тактическом отступлении, но Блаков успел выкрикнуть его первым. Здание, которое всего несколько секунд назад было неприступной крепостью, превратилось в смертельную ловушку. Как только кадианцы покинули бастион и окружили одетого в обрывке плаща еретика, тот закричал и рухнул на землю. Роул почувствовала облегчение, как и все вокруг. Казалось, колдуна уничтожила его собственная сила, отчего он взорвался градом кровавых дымящихся кусков. Но когда эти кипящие человеческие останки коснулись земли, краткому всплеску оптимизма пришел конец. Там, где куски колдуна упали в грязь, горячая жидкая масса зашевелилась и растянулась, превратив месиво под собой в некую живую субстанцию, из которой начали появляться формы. В этих участках земли было нечто такое, от чего зрение Роул затуманилось. Голова закружилась, словно она смотрела не просто на лужицу, а на бесконечно глубокую яму, уходящую в другую реальность. Из этих прорех в окровавленной земле начали вырываться когтистые конечности, чьи пораженные болезнью нечеловеческие пальцы сжимали ржавые мечи и другие острые предметы. Скрюченные руки ухватились за твердую почву вокруг кипящих грязевых порталов, чтобы найти опору. Существа не из этого мира начали проталкивать сквозь них свои тела. Конечно, до Роул доходили слухи. Шепот под носом комиссаров и священников. Разговоры, которые могли обеспечить визит инквизиции. Рассказы о существах, которые были не просто ненавистными ксеносами, но чем-то куда более еретическим. Мерзости из варпа, чистое зло, чудовищно жестокие существа. Монстры, о которых не следовало говорить. Силы, которым поклонялись те, кто отверг свет императора. Силы, которые еретики могли призвать в наш мир. «Демоны» — это было единственное подходящее слово для оживших кошмаров. Лейтенант видела их пожелтевшую кожу, покрытую гноящимися язвами, кишки, что свисали с рассеченной кожи, столь же больной и грязной, как у жертв десятидневной чумы. Они приближались, окруженные черными жирными мухами, пока Роул и остальные акадеанцы отступали. Одни молились, а другие застыли от ужаса, в то время как третьи что-то бормотали себе под нос. Роул почувствовала, что ее рассудок пошатнулся. Эмоциональный порыв заставил лейтенанта упасть на колени перед лицом этого ужаса. Зловоние, исходившее от этих существ, было хуже, чем из старой загноившейся раны и гнуснее, нежели в могильной яме. Демоны окружали солдат, пока новые все появлялись и появлялись из прорех в реальности. Ямы разрастались в стороны из тех мест, где упала кровь колдуна. Это было уже слишком. Небо потемнело, и Роул почувствовала, что она – мелкий человечек, падающий в какую-то бездонную пропасть. Резко опустилась температура. Седой иней покрыл грязную землю у нее под ногами. «Взять себя в руки!» Кто-то рядом продолжал сопротивляться. Это был Чевария. Роул уловила в его голосе нотки страха, но, несмотря на это, комиссар звучал достаточно уверенно, чтобы вывести ее из оцепенения. «Это ваши враги! Встаньте и сражайтесь! Как вы смеете бояться их больше, чем императора? Он требует, чтобы вы поднялись! Требует уничтожить эту нечисть!» Чевария обращался не к ней. Он кричал на полкового священника Вурча. Тот стоял на коленях, с трудом пытаясь подняться на ноги, но крики комиссара придавали ему сил. Роул была рада этим словам. Чевария намеренно выкрикивал их громко, чтобы его услышало как можно большее число кадеанцев. «Заглуши шок, разожги мотивацию сражаться, и ты сохранишь им жизнь!» Демоны роем побежали на солдат. Многие гвардейцы открыли огонь, но оборона пребывала в полнейшем беспорядке. Культисты и предатели показались из западных врат Фелгарда и бункеров, но тут же возопили в ужасе, когда демоны атаковали и их. Твари запрыгивали и карабкались вверх по внутренней стене. Их неземной визг сливался с предсмертными воплями смертных слуг и превращался в инфернальный грохот. Чернота в небе расползлась над всем Фелгардом, Оптические искажения в воздухе говорили о том, что прорехи в реальности, через которые демоны проникали в этот мир, были и в самом городе. Очевидно, демоны не жаловали культистов. Возможно, глупые люди подвели их, или же они преподносили человеческие жизни в жертву какой-то великой силе. Городские постройки объяло пламя. Темные раи насекомых чернели на фоне горящего города, периодически поднимаясь ввысь и опускаясь обратно, вероятно, чтобы поглотить смертных. Далекая башня, выше, чем большинство зданий вокруг нее, начала разваливаться и падать, словно бы поглощенное разложением. «Отступаем!» — приказал Блаков. «Оставить бастион! Мы перегруппируемся у внешней стены! Распределить роты по всему периметру! Пусть эти монстры и ретики сражаются друг с другом! Мы нападем, как только они закончат!» «Мы займем бастион и будем прикрывать ваш отход, сэр!» — крикнула сержант Янсен из восьмого отделения. При этом она продолжала стрелять в демонов, которые отмахивались от выстрелов, как от мух. Затем сержант повернулась и начала выкрикивать приказы своему отделению. Блаков отдал честь Янсен, признавая мужество ее решения. Остальные гвардейцы уже начали отступать к внешней стене. Жертва восьмого отделения была необходимой и демонстрировала искреннюю преданность полку. Настоящий героический поступок, который Роул глубоко уважала. Однако же легкость, с которой Блаков принял эту жертву, произвела на лейтенанта неприятное впечатление. Гвардейцы начали быстро спускаться с холма, на котором стоял бастион Бета-3, переступая через тела погибших товарищей. Роул ощутила тошноту при мысли о жизнях, которые были потеряны при взятии форта. Занятую с таким трудом позицию 39-й полк только что отдал врагу. «Будь готова!» – произнес кто-то рядом. Голос прозвучал настолько близко, что она почувствовала дыхание другого человека у своего уха. Роул резко обернулась и увидела, что рядом пробежал Чевария. Он продолжал мотивировать войска двигаться дальше. Громкие выкрики о том, что пистолет комиссара и есть тот самый дьявол, которого они должны бояться, помогали кадианцам принять верное решение. «Будь готова!» – крутилась в мыслях Роул. «Будь готова!» Комиссар Чевария и раньше видел, как офицеры падали духом под ударами превосходящих сил противника. Само мнение, которое возникало при вручении им звания, разбивалось суровыми реалиями сражений. Оказавшись в ситуации, к которой их не готовили, эти гнилые яблоки в офицерской форме шли по одному из двух путей. слепли от ярости, либо замыкались в себе. Первый тип начинал бунтовать против жестокой реальности, кричать, заливаться слезами и скулить. Они обвиняли всех, кроме самих себя, начинали расстреливать своих союзников, пока кто-нибудь, обычно комиссар, не убивал их, дабы предотвратить массовую панику. Во втором случае офицер мог отрицать реальность или принимать ее, но обязательно затихал и становился бесполезным. Выдавливал из себя робкие приказы, либо вообще ничего не делал. Он начинал сбрасывать с себя полномочия, отступать от обязанностей, отдалялся от командования и заранее придумывал оправдания для неизбежного поражения. Тихие офицеры были столь же опасны, как и те, кто набрасывался на своих подчиненных. Но для труса найти предлог для смещения с поста намного труднее. Именно эту категорию офицеров Чевария ненавидел больше всего. Пойди Блаков по этому пути, и комиссар будет проклят, если позволит Костеляну спастись и бежать с Келтерна, обвиняя в своих неудачах кого-то другого. — Держись вне пределов их досягаемости, капрал! — крикнула Роул в сторону Туйона, но было слишком поздно. Увенчанный когтем палец оставил кровавый след на лице бойца. В этот момент капрал нажал на спусковой крючок дробовика, выстрелив твари в ее второй тошнотворный рот, что растянулся поперек живота. Демон отлетел назад. Его ужасающее второе лицо превратилось в зияющую кровавую рану, но одного прикосновения твари оказалось достаточно, чтобы глаза Туёна почернели, а инфекция начала распространяться по черепу Капрала. Язык распух в горле так сильно, что солдат не мог даже кричать. «Продолжайте стрелять, но держитесь от них подальше!» Вновь напомнила Роул, отступая к внешней стене. Она продолжала вести огонь по демонам, спускающимся к ним с холма. Твари были высокими, неуклюжими существами. Их кости и органы просвечивали сквозь желтую с зеленоватым оттенком кожу. Та обвисла на телах и была усеяна розовыми язвами и синюшными ранами. У многих демонов был всего один глаз над полным острых зубов ртом, а из головы торчали черные рога. Все, к чему прикасались твари, мгновенно начинало разлагаться или заболевало. По приказу Блакова кадианцы предприняли тактическое отступление к внешней стене Фелгарда, но для этого им предстояло вновь пересечь широкий грязный пласт ничейной земли, усеянный ловушками». И им предстояло сделать это, удерживая демоническую орду на расстоянии. Роул постоянно смотрела себе под ноги, стараясь не наступить на мину. Когда офицер в очередной раз взглянула вниз, демон бросился на нее, но лейтенант в последний момент успела упасть в сторону. Ржавый меч рассек воздух в том месте, где она только что была. Роул тяжело приземлилась на бок и начала было вскидывать собственное оружие, но в этот момент один из ее капралов бросился на помощь, стреляя в демона из лазгана. Тварь отвернулась от женщины и шагнула вперед, воздев меч, чтобы сразиться с новым врагом. Поднимаясь на ноги, Роул увидела, как демон наступает на мину. Лейтенанта отбросило взрывной волной, а горячие обломки опалили ее лицо. Офицер откатилась в сторону. Рука в шинели загорелся, но мокрая грязь помогла быстро сбить пламя. Лейтенант с трудом поднялась и осмотрелась. Вместе с демоном погиб и капрал. Верхнюю часть его тела разорвала взрывом. Впрочем, время на сожаление у нее появится позже. Хотя вокруг Роул и не осталось врагов, но некоторые отряды, расположенные чуть дальше на поле боя, все еще сражались с тварями. Рядом с собой лейтенант заметила полкового священника Вурча, тот помогал подняться на ноги раненому сержанту. Кадианцы продолжали отступление к внешней стене. Воздух был наполнен жаром от лазерных выстрелов. Они были совсем близко. Внешняя стена, созданная из костей мучеников в святилище Надежды Арабеллы, состояла из двух частей. Наружной стены, усеянной зубцами, и невысоких баррикад, обращенных в сторону внутренних фортификаций Фелгарда. Сейчас кадианцы приближались именно к этим небольшим укреплениям. Разместившись на них, 39-й сможет вести огонь по наступающим демонам из укрытий. Пока Роул бежала, сосредоточившись на том, чтобы не наступить на мину и сохранить как можно больше солдат, она старалась не думать о словах Чеварии. «Будь готова!» «Быть готовой принять командование, когда Чевария нанесет удар по Блакову!» Даже сейчас, когда ее сомнения относительно Костеляна достигли наивысшей точки, Роул не нравилось, как звучали слова комиссара. Лейтенант отогнала эту мысль прочь. Быть готовой она всегда наготове и будет решать проблемы по мере их поступления, но не раньше. Те самые новые проблемы донеслись до нее в виде отдаленного рева и ужасающего удара по неустойчивой почве под ногами. Источником обоих явлений был Фелгард. Роул подняла голову и увидела Блакова, старший офицер стоял у внешней стены и смотрел за ее спину с открытым ртом. Лейтенант никогда еще не видела его столь потрясенным. Роул обернулась и бросила взгляд на бастион Бета-3. Восьмое отделение обрушивало огненный шторм на ряды демонов, сдерживая их, пока остальная часть 39-го отступала к стене. Из прорехи в реальности рядом с фортом вырвался гигантский демон, окруженный переливающейся аурой немыслимых цветов. Вот на что пошли души культистов, которых убили демоны. Они прокладывали путь для этого ужасающего существа. Даже на расстоянии Роул ощутила тошноту от вида сморщенной, невообразимо больной кожи его раздутого тела, что колыхалось при каждом шаге демона в сторону бастиона. Неестественный вид существа причинял боль искусственным глазам лейтенанта. Эта мерзость восстала против света императора. Огромная масса разлагающейся плоти существовала вопреки законам физики. Даже на фоне инфернального черного неба эта адская тварь казалась нереальной, на него невозможно было долго смотреть. Ужас превысил допустимый порог, и тихий голосок внутри Роул вопил, дабы она сдалась и склонилась перед монстром. Когда гигантский демон приблизился к бастиону, и его громадная туша нависла над фортом, меньшие твари двинулись в сторону укреплений, визжа в непонятном поклонении и издавая ужасающий боевой клич в его честь. Они продержались дольше, чем предполагала сержант Янсен. Тихий шепот внутри ее черепа запел голосом надежды, веры в то, что восьмое отделение действительно сможет пережить этот кошмар. Гвардейцы удерживали бастион Бета-3. Это приземистое грубое строение, которое и без того пострадало от атаки колдуна. Опорные балки форта изогнулись под странными углами, поверхность проржавела, а потолок истекал неестественными жидкостями. Кадианцы каким-то непостижимым образом отбивались от демонов с помощью уцелевших тяжелых орудий, лазвинтовок и дробовиков, стараясь выиграть еще немного времени для отхода Костеляна, который отступал к внешней стене. У Янсон не было иллюзий, она добровольно предложила свой отряд для исполнения этой самоубийственной задачи. Внутри бастиона уже лежал мертвый Ирван, раздавленный упавшей балкой. Почерневшие кости несчастных, находившихся слишком близко к бойницам, когда их атаковал колдун, были доказательством чудовищной мощи врага. Гвардейцы продолжали сражаться, но им не удавалось остановить орду демонов. По крайней мере, у кадианцев вышло пробить брешь в рядах чудовищ и ненадолго задержать их. Этого было достаточно, чтобы в душах солдат зародилась надежда. Но сейчас, глядя на эту мерзость, Янсен вновь потеряла ее. Она вознесла молитву императору, умоляя, чтобы в момент ее смерти повелитель человечества не дал демонам разорвать сержанта на части или сожрать ее заживо, но даже эта молитва казалась безнадежной. Глядя в бойницу, Янсен продолжала стрелять, как и остальные бойцы восьмого отделения, обрушивая потоки лазерного огня на демона колоссальных размеров, что неуклюже двигался к бастиону. Само существование этой гнилостной твари сводило сержанта с ума. Внутри возрастало желание бросить оружие, но Янсен продолжала стрелять. Вид пытался оживить одно из проржавевших тяжелых орудий. Он обрадовался, когда зараза, испущенная колдуном, отступила. Снаряд вылетел из ствола пушки, разрывая плоть гигантского демона, смотрящего на них сверху вниз. Выстрел врезался в тварь с такой силой, что дрожь детонации ударила по всему бастиону. Клочья прогорклой плоти вылетели из тела исполина. Им удалось ранить его. Эту тварь, возможно, победить, но осталась ли еще надежда? Демон не упал и даже не покачнулся под атаками восьмого отделения. Он рассмеялся. Звук достиг ушей Янсен, отвратительное, самодовольная и лишенная радости и бульканье. Когда тяжелое орудие вырвало куски из тела чудовища, а лазганы восьмого отделения опалили кожу, тварь пошатнулась. Ее раздутое, непристойное тело задрожало. Словно бы вся огневая мощь бастиона лишь щекотала его. «Черт бы тебя побрал!» – подумала Янсен. «Как ты смеешь смеяться, когда мы боремся за свои жизни?» Зверь замолчал. Он разверз пасть и изрыгнул на бастион поток желчи. Это был ливень пылающих нечистот, и Янсон едва успела осознать всю мерзость этой жидкости. Изливаясь на форт, отрава проникла через бойницы и сквозь каждую трещину в разрушенном здании. Поток хлынул на сержанта. Ее кожа загорелась. Гниение начало поглощать тело Янсен, а потом она перестала что-либо чувствовать. Орудия бастиона Бета-3 смолкли. Ни Роул, ни Блакову не нужно было проверять Вокс, чтобы понять, все члены восьмого отделения мертвы. Никто из смертных не смог бы пережить контакт со столь мерзкой тварью, не имея благословения Варпа. Форт на вершине холма начал разрушаться. Стены, уже поврежденные атаками колдуна, рассыпались на части. Обильный поток желчи демона растворял все, что могло быть растворено. Чудовищный демон даже не взглянул на созданные им разрушения». Стоя высоко на вершине холма, он развернулся лицом к внешней стене, где собрались Блаков и выжившие из тридцать девятого полка, и осмотрел пустошь. Роул ожидала, что монстр, даже не потрудившись сделать шаг вперед, изрыгнет поток рвоты, который преодолеет расстояние до внешней стены и утопит их всех в разлагающей все и вся субстанции. Тварь раскрыла пасть. Вместо потоков рвоты она издала мерзкий и дребезжащий крик, от которого у Роул заложила уши. Повелитель демонов, пронзительно вереща, высоко вскинул над головой меч и потряс им в воздухе. Слова, если произносимые гортанные звуки и были языком, Было не разобрать, но, несмотря на всю свою мерзость, характер криков и жестов был легко узнаваем. «Боевой клич», «Призыв к оружию». Армия демонов нацелилась на тридцать девятый Кадианский полк. Роул услышала, как недалеко от нее один из гвардейцев начал умолять императора о прощении. другой же изрек откровенную ересь, призывая гигантского демона поглотить его целиком. Чевария выстрелил в паникера, но лишь ранил. Мужчина, упав на землю и закатив глаза, продолжал извергать непристойности. Кто-то попытался перекричать эту ересь, начав ругаться на упавшего, пока Чевария не подошел и не выстрелил сумасшедшему прямиком в затылок. Со всех сторон слышался плач и стоны. Люди качали головами и бормотали молитвы, но больше не было слышно никакой ереси. Чевария прохаживался вдоль внешней стены и размахивал пистолетом, недвусмысленно призывая произнести хоть одно богохульное слово в его присутствии. Тогда Роул заметила, как дрожит рука комиссара. Боевой клич Великого Нечистого эхом отразился от внешней стены Фелгорода. Последние, уцелевшие из 39-го полка, добежали до траншеи за оборонительными сооружениями. Но ряды солдат сотрясало сомнение. Да, они были кадианцами, рожденными под сиянием ока ужаса, но сейчас им пришлось столкнуться с демоническими силами, и это выходило за пределы их понимания. Само присутствие этих сущностей ослабляло волю и расшатывало рассудок. Чевария знал, что чувствуют солдаты. Каждый раз, глядя на этих тварей, он испытывал едва преодолимое желание сбежать или же покончить с собой, лишь бы не оставаться лицом к лицу с этим адом. Убирая пистолет в кобуру, комиссар вдруг заметил, что его рука дрожит. Чевария обуздал разбушевавшиеся нервы и заставил дрожь прекратиться. У него не было такой роскоши, как страх или сомнение. Ему полагалось изгонять эти чувства из окружавших его мужчин и женщин. Пока гвардейцы готовили баррикады для обороны внешней стены от скорого нападения демонов, Чевария вновь достал оружие и начал ходить среди бойцов, выкрикивая угрозы и оскорбления. Он пытался отыскать глазами любого, кто попытается покинуть свой пост и убежать за стену мучеников, чтобы затеряться в пустошах за пределами Фелгарда. Обходя укрепление, Чевария продолжал наблюдать за командиром 39-го. Именно сейчас Блаков должен сломаться, комиссар был в этом уверен. Битва с еретиками обернулась большими потерями, превратившись в полномасштабное вторжение демонов. Эго Костеляна Блакова, несомненно, сломалось перед лицом ужасного факта. Он был не легендарным воином, а всего лишь песчинкой во вселенной, наполненной ужасами, подобными этому колоссальному демону. Если Блаков проявит малейший признак трусости или слабости, Чевария отстранит его и передаст командование Роулл. Она твердой рукой приведет их к победе или, по крайней мере, к достойной и организованной смерти. «Открой же, из чего ты сделан, Блаков!» – думал Чевария. «Сломайся перед этими израненными, потрясенными солдатами и покажи, что ты недостоин вести их, и я покончу с этим прямо сейчас!» Блаков казался растерянным, когда спустился с баррикад и начал искать что-то в стене из священных костей. Чевария плавно расстегнул застежку на кабуре, готовый вытащить пистолет. Костелян нашел то, что искал. Массивный офицер вытянул левую руку и упал на колени. Чевария же застыл в шоке, а его рука зависла над рукоятью пистолета в кабуре. То, что искал Блаков, оказалось черепом, врезанным в стену мучеников, черепом, символом экклезиархии, выгравированным на лбу. Костелян коснулся священного праха двумя сокрытыми в перчатке пальцами, упал на колени и начал произносить слова. Офицер шептал, но Чевария, Роул и еще несколько гвардейцев стояли достаточно близко, чтобы расслышать его. Сам комиссар не был кадианцем, однако он долгое время сражался с ними бок о бок и понял, что Блаков бормочет старую и очень распространенную кадианскую молитву. Слова ее были просты и незамысловаты. Мольба к императору о защите, о мужестве и о стойкости. Просьба о силе, дабы продолжить сражаться во имя его и не дрогнуть под взглядом самого ада. Эту молитву узнал каждый человек, рожденный вблизи ока ужаса. Услышав, что произносит Блаков, полковой священник Вурч, еще недавно дрожащая развалина, которую спас Чевария, начал громко повторять молитву, чтобы другие гвардейцы могли ее услышать. Шепот Блакова был хриплым и неестественным, но голос Вурча звучал чисто и мелодично, вонзая начало каждой строчки так, что молитва звучала словно бы гимн. Медленная и преисполненная смысла песнь, что выражала страхи и надежды каждого кадеанца, распаляя внутри гвардейцев желание служить во имя императора и не поддаваться ужасам, с которыми столкнулись солдаты. Вурч произносил нараспев слова молитвы, и гвардейцы начали присоединяться к нему. Сначала тихо, а затем все громче. Каждая строка псалома облетела всю внешнюю стену Феллгарда. Ее повторяли подразделениями и отрядами, объединяя всех кадианцев в вере и преданности общему делу. Чевария знал о верности. Он верил в императора и в дело повелителя человечества, которому они служили, но в то же время оставался прагматиком, у которого не было время на пустые ритуалы. Однако же комиссар обнаружил, что бормочет слова псалома вместе со всеми. Повторяя смиренные молитвы императору, Чевария застегнул кобуру и убрал руку с пистолета. Блаков все еще стоял в молитвенной позе, опустив голову и будто не замечая, что кто-то повторяет за ним священные слова. Закончив, Блаков встал, убрал руки от стены и открыл глаза. Он отдал приказ, всего два слова, преисполненных духовной уверенности. «Будьте готовы!» Кадианцы заняли огневые позиции вдоль баррикад у внешней стены Фелгорда, укреплений, построенных из костей мучеников, как и стена позади солдат. Отчасти для защиты, отчасти как священные реликвии, эти фортификации тяжким трудом были возведены в святилище надежды Арабеллы. Над каждой костью произносилась молитва, прежде чем ее старательно замуровывали в стене. Чевария не испытывал сентиментальности по отношению к праху мертвых, но все же молил, чтобы они защитили его сейчас, пусть эти слова и звучали лишь в его голове. Он стоял за костяной баррикадой и надеялся, что мученики воины прошлого благосклонно отнесутся к комиссару, который жестоко расправился со многими из их рода. Небо оставалось темным. Демоны неумолимо приближались к внешней стене, маршируя в тени гигантского монстра. Гвардейцы открыли огонь, как только твари оказались в пределах дальности выстрела. Враги казались скорее мертвыми, чем живыми, разлагающиеся существа с обнаженными внутренностями. Чевария и гвардейцы стреляли по ним, и лазерные лучи прорезали мягкие гниющие тела, воспламеняя желтую плоть. Залпы солдат замедляли тварей, но не останавливали. Лишь массированный огонь мог сразить их окончательно. Демоны были не одни – Горстка культистов, переживших отбор, бежала между чудовищами, укрываясь за их тушами и стреляя по позициям кадианцев. В этот момент великий нечистый исторг на волю меньших, похожих на споры тварей из грязи. Они начали бегать по земле, широко раскрывая пасти с гнилыми зубами. Демоны падали под концентрированным огнем. Двух или трех точных попаданий лазера оказывалось достаточно, чтобы прожечь то, что у этих мерзких тварей считалось сердцем. Получив такие раны, монстры распадались. Их власть над миром смертных была нарушена. Несколько небольших побед вызвали приглушенное ликование в рядах солдат, и Чевария утешился фактом того, что демоны могут быть отправлены обратно в Вар. Это означало, что Келтерн не небезнадежно погряз в скверне. Впрочем, одиночные победы не давали ответа на главный вопрос – а как, собственно, им одолеть самого большого своего врага? Не потревоженная ничем, кроме случайных лазерных попаданий, зловонная башня гнилой плоти продолжала грохотать позади наступающих демонических орд. Великий Нечистый вырывал из земли трупы людей и бросал их в направлении внешней стены. Пока части тел летели по воздуху, они впитывали в себя болезни и мор, а падая на землю, взрывались роями мух и личинок. Развращенные силой Великого Нечистого, павшие на поле боя, превратились в чумные гранаты. Одна из таких гранат приземлилась рядом с позицией Чеварии. Он едва успел отскочить в сторону, прежде чем мухи набросились на кадианцев. Гвардейцы вопили, их кожа чернела, а насекомые прогрызали плоть. Сбитый с ног ударной волной, комиссар пополз на спине прочь от роя. Кадианцы, охваченные насекомыми, безмолвно тянули руки, ища помощи, а их забитые мухами рты кривились в немой просьбе. Комиссар не мог им помочь. У Чеварии оставалось несколько секунд, чтобы спастись самому. Пожирающий мертвых солдат Рой вскоре примется из-за него. Негнущимися от страха руками он вытащил из-за пояса зажигательную гранату и метнул ее в массу жирных черных насекомых, а затем тут же перекатился на живот. Чевария не успел отползти из зоны поражения, поток жара пронесся над его головой, опалив форму, но не достиг плоти. Комиссар перевернулся на спину и увидел, как над землей разлетаются пылинки пепла. Нигде не было видно мух, в грязи лежали лишь почерневшие кости, все, что осталось от отряда, пораженного чумной гранатой. Чевария едва поднялся на ноги, когда гигантский демон вновь заговорил. Его слова были неразборчивыми, как и в прошлый раз, но Чеварии хотелось заплакать от ужаса и этого кошмарного, булькающего гортанного языка. Смысл, стоящий за отданным приказом, был ясным, если не сказать точным – «атаковать и уничтожить». Демоны откликнулись на зов и устремились к внутренней части стены мучеников. Чевария физически ощутил панику, что охватило солдат. Он, Роул и Блаков начали перекрикивать друг друга, пытаясь удержать 39-й полк на позиции и подавить любую мысль о бегстве. Демоны почти растерзали их. Подняв клинки и выставив вперед когти, они врезались в баррикады, намереваясь таранить укрепление и добраться до солдат 39-го полка. Но они остановились. Соприкоснувшись с благословенной стеной, твари отступили назад. Их кожа запылала в местах, где она соприкоснулась с костями мучеников. В этот момент слабости врага, в те драгоценные несколько секунд, когда демоны оказались уязвимы, Блаков, его лейтенант и комиссар действовали как одно целое. Подталкивая полк вперед и подняв лазганы, они вместе с гвардейцами разорвали ослабленную первую линию атакующих на куски. Ярость Кадии, подпитываемая силой веры и присутствием мучеников, чьи души пробивались сквозь стены из костей, стремясь защитить бойцов, опрокинула демонов назад. Чевария не успел осознать весь свой шок от проявления столь чистого света императора и его последователей, испепеляющих разложение и зло, как оказался за баррикадой. Он подавал пример гвардейцам, стреляя по демонам вокруг. Роул была рядом и вела огонь из лазгана. Меч Блакова потрескивал силовым полем. Он отсек ближайшему демону руку и отродье отскочило назад, разбрызгивая из раны вонючий ихор. Успех контратаки длился недолго. Было невозможно полностью добить тварей, несмотря на стену мучеников позади. Великий нечистый начал выкрикивать что-то похожее на оскорбления в сторону меньших демонов, что суетились вокруг его ног словно дети, подталкивая некоторых из них вперед жесткими ударами своих конечностей. Постепенно Орда вернулась к атаке. Демоны вновь устремились к стене. Кадианцы оказались в меньшинстве, несмотря на истребление десятков тварей в первой волне нападавших. Воспользовавшись кратковременным преимуществом, 39-й полк частично рассредоточился за пределами безопасных баррикад. Бойня разверзлась всего лишь за несколько секунд. Демоны набросились на кадианцев, выставив вперед клинки и когти. Они рубили гвардейцев, и раны на телах солдат тут же начинали гноиться. «Сосредоточить огонь! Оставаться на позициях!» Приказал Блаков по Воксу, потрескивающему из-за жутких помех, в которых слышались мучительные вопли. «Удерживать их подальше от баррикады, не отступать и держаться вместе!» Чевария и Роул обнаружились, что следуют за Блаковым. Рядом бежал вурч и пара гвардейцев. Вместе они сконцентрировали огонь лазерных винтовок на приближающихся демонах, оттесняя их назад и даже ранив одного. комиссар увидел бегущего впереди Блакова. Тот возглавил атаку примерно полудюжины кадианцев. Гвардейцы окружили кастеляна, выпуская залпы из лазганов. Продолжая наступать, Блаков спасал жизни некоторым из гвардейцев, что встречались на его пути, но этого было недостаточно. Землю усеивали выпотрошенные кадианцы, а их раны стремительно загнивали. Зараза и болезнь расползались по коже солдат лишь от одного соприкосновения с врагами, другие же умирали быстро, лишившись головы после единственного взмаха проклятого клинка. «Это поистине величайший последний бой», — подумал Чевария, — «но все же последний». Комиссар надеялся, что более никто не ступит на Келдерн и не столкнется с этим ужасом после их гибели. Он желал, чтобы инквизиция приказала очистить мир через экстерминатус, а все демоны были приговорены к забвению в один ослепительный момент праведного разрушения. В этом последнем сражении Блаков сплотил солдат. В его словах и жестах не чувствовалось ни тени сомнения, и теперь Чевария видел, что Костелян был тем самым лидером, который был столь нужен 39-му в этот час. Блаков сплотил их верой и фанатизмом, когда все надежды были утеряны. Не требовался ни реалист, ни стратег, им нужен был Блаков. Да, он может и сумасшедший, но в этот час ада он стал более чем подходящим сумасшедшим. Осознав это, Чевария вновь взглянул на Костеляна и увидел, что Блаков потерял двоих или троих солдат из сопровождающего его отряда, и теперь был окружен атакующими демонами. Развернувшись, офицер принял дуэльную стойку и принялся отсекать тварям конечности, держась вне зоны их досягаемости. Колоссальный демон издал рев, и окружившие Блакова твари немного отступили. владыка чудовищ начал приближаться, вытянув руку и указывая большим пальцем на Костеляна. Его маленькие, глубоко посаженные глазки, едва видимые на гротескном лице, светились с ненавистью к офицеру. Узрел ли он в нем угрозу или же презирал смертного, который осмелился бросить ему вызов и, собрав войска, дал отпор? По какой-то неведомой причине чудовище намеревалось лично разделаться с Блаковым. Оно приближалось к Костеляну, отбрасывая в стороны своих демонических последователей и игнорируя кадианцев, стреляющих из лазганов по телу Исполина в тщетной попытке защитить своего командира. Их усилия были напрасны. Гигантский демон не потрудился и отмахнуться от выстрелов. Игнорируя ожоги на больной коже, он продолжал приближаться к Блакову и горстке выживших солдат вокруг Костеляна. Костелян Блаков не дрогнул, когда к нему приблизилась эта мерзость». Внутри него нарастало гнетущее желание упасть на колени или бежать, но офицер подавил нечестивые порывы и остался на месте. Он был кадеанцем, рожденным в свете ока ужаса, и эта оскорбляющая свет императора-тварь не заставит его колебаться. Меньшие, похожие на споры демоны, сновали в тени огромного зверя. но Блаков позволил нацелиться на них окружавшим его солдатам, а сам держал взгляд на возвышающемся демоне. Как только монстр приблизился, Блаков увидел, что Исполин, во много раз превосходивший его ростом, еще не успел полностью оправиться от битвы. На его плоти зияли глубокие раны, оставленные тяжелым оружием ныне окончательно разрушенного бастиона. Возможно, тварь все-таки можно убить. Блакову пришлось поверить в это. Свет императора сиял ярче, чем самые мерзкие чудовища, которых мог изрыгнуть варп. Блаков начал читать ту же самую молитву, которую он произносил ранее. Он проговаривал ее едва слышно, но она разносилась по открытому вокс-каналу через прикрепленную у горла вокс бусину. Офицер не отвернулся, когда над ним навис гигантский демон и услышал по Воксу, как кадианские голоса вновь повторяют за ним псалом. Хорошо, его кадианцы сильны верой, они держались за стену мучеников и последовали за ним вперед, дабы вновь сразиться с врагом. Блаков верил, что сама стена силой мучеников и верой тех, кто еще был жив, поддерживает его, несмотря на то, что кадианцы ушли далеко вперед по ничейной земле. Демон поднял меч, и Блаков принял оборонительную стойку. Костелян знал, что логично избежать прямого контакта с тварью и отступить на стратегически выгодную позицию, дабы затем нанести удар в более благоприятных обстоятельствах, но сейчас это стало бы его самым неверным шагом. Ему нужно твердо стоять на своем, подавать пример, показывать, что с демонами можно справиться. Закадию Императора!» Закричал офицер и услышал, как боевой клич эхом отдался в Воксе. Меч Великого Нечистого начал опускаться вниз, и Блаков осознал нечто, что потрясло его огромную веру в себя. Он не сможет остановить удар, который вот-вот обрушится на него. Клинок демона с легкостью расколет его меч и рассечет тело. Сейчас Костелян умрет. Блаков не мог погибнуть сейчас, и Чевария знал это. 39-й полк нуждался в нем. Офицер был им нужен, он должен вести солдат, дабы победить это существо и всех прочих демонов на Келтерне. Костелян был самым подходящим человеком, чтобы руководить этой битвой. Он должен выжить, даже если Чевария умрет вместо него. Комиссар бросился вперед в тот же момент, как понял, что попытка Блакова отразить удар обречена на провал. Оттолкнув Костеляна, он поднял свой лаз-пистолет. Чевария продолжал стрелять, даже когда клинок монстра вонзился в его тело. Меч демона разрубил комиссара так быстро, что тот не почувствовал боли. Клинок вошел в его плечо, прошел диагонально по туловищу и наполовину пронзил одну из ног, прежде чем погрузился в землю. Чевария ощутил панику и страх, но все же испытал и слабое чувство удовлетворения, когда последний выстрел попал монстру в глаз, отчего тот слегка вздрогнул. Эта рана, пусть и незначительная, принесла Чеварии истинное чувство удовлетворения. Внутри комиссара расцветала агония, его рот открылся в крике, который оборвался прежде, чем начался. Он на мгновение ощутил ту самую жгучую веру, которую испытывал и Блаков, абсолютную уверенность и чувство самопожертвования. А затем сознание Чеварии в одно мучительное мгновение стерлось с лица земли мощью чудовищного демонического оружия. Разрушительная сила хаоса поглотила тело комиссара. Блаков, отброшенный в сторону, думал, что умрет. Но он упал на бок и увидел, как огромный меч рассекает на две части чеварию. Пока тело распадалось, пальцы комиссара царапали воздух и тянулись к чему-то. Его рот распахнулся в последнем крике, а глаза были пусты и широко открыты. Как только части тела Чеварии коснулись земли, из них хлынула не кровь, а поток личинок, извивающихся в желто-черной жидкости. Из-за одного удара меча огромного демона тело комиссара мгновенно сгнило. Кожа Чеварии почернела и соскользнула со скелета, одежду разорвал рой жирных мух, а останки упали на землю. Даже кости рассыпались в прах, оставив лишь комок разлагающейся тины. Из этой кучи выплескивался наружу поток личинок и других насекомых, которые барахтались в гнилой луже, которая всего мгновения назад была комиссаром Чеварией. Лежащий на земле Блаков понял, что выронил свой меч. Гигантский демон шагнул к нему, наступив мерзкой когтистой лапой на хлюпающие останки комиссара. Блаков, не вставая, пополз в сторону потенциального источника оружия к мертвому гвардейцу. Офицер увидел то, что ему было нужно, оно лежало на распростертом трупе солдата. «Костелян!» – крикнула Роул, подбегая к гигантскому демону и одновременно стреляя из лазгана. Чудовище повернулось и замахнулось когтем, чтобы схватить Блакова. Выстрелы Роул отскакивали от кожи демона, рука твари раскрылась, унося старшего офицера вверх. Когда Костелян поднялся к лицу демона, лейтенант увидела, что Блаков сжимает что-то металлическое в своей руке. Блаков даже не увидел, что именно схватил, когда демон сжал его в кулаке, но офицер не сомневался. Это было что-то важное. Жизнь Костеляна была прямой линией, стрелой, пронзившей историю этого времени, чередой сражений во имя императора, что вели его к этому месту. Он сражался, побеждал и никогда не сомневался. Даже когда опускался меч огромного демона, смерть казалась ему неизбежной. Даже сейчас, когда демон сжал его тело, Кодианец не ведал сомнений. Блаков ощутил, как зловонное дыхание великого нечистого обжигает легкие, а грудная клетка и бедра ломаются в хватке твари. Он не боялся смерти, когда мог избежать ее, и не будет бояться теперь, когда она неминуема». Превозмогая сильную боль и борясь с ужасом, который вселил в его душу демон, Блаков посмотрел на предмет, который взял у мертвого солдата. Несмотря на агонию и неминуемую кончину, Костелян улыбнулся. Император предвидел, император знал и направлял руки Блакова и гвардейцев, которые служили под его началом. Даже здесь, в конце своего пути, Костелян согреется милостью императора. Он сжимал в руке мелтазаряд. заряд была для него ключом, и когда демон поднял Блакова, дабы проглотить его целиком, Костелян с легкостью отыскал замок, к которому она подходила. В груди великого нечистого зияла рваная рана. Блаков улыбнулся, скрутил капсюль мелтобомбы и кинул ее в отверстие на теле противника. У него закружилась голова. Боль становилась все отдаленнее, и после долгой жизни, наполненной чувством долга и грузом собственной значимости, Блаков вдруг почувствовал себя приятно маленьким. В конце концов, он лишь крошечная часть плана императора. Он с честью выполнил свою задачу. Император предвидел, подумал офицер, прежде чем взорвалась мелта бомба Кастелян Блаков исполнил свою роль. Роул сбила с ног, когда колоссальный демон, все еще крепко державший Блакова, был поглощен расширяющимся белым облаком. Летенант ощутила, как раскаленная волна воздуха опалила кожу и отбросила ее лицом в горячую грязь. Рев взрыва поглотил все остальные звуки. Грохот стих. Роул с трудом поднялась на ноги. Гигантский демон исчез, как и Блаков. Там, где они только что находились, в земле был выплавлен кратер, идеально круглая дымящаяся яма среди неровной поверхности поля боя. Костелян и его огромный враг полностью испарились. Над головой Роул, проясняясь, начали обнажаться чистые участки неба. На разрушенные останки бастиона Бета-3 упал одинокий луч света. Кадианцы еще сражались с демонами. Лейтенант попыталась взять себя в руки и открыть огонь по тем врагам, что были поблизости. Орда тварей все еще представляла угрозу, но с исчезновением самого большого они, казалось, потеряли всякую волю к борьбе. Одна из мерзостей метнулась Кроул, и офицер выстрелила ей прямо в голову. Лейтенант стреляла вновь и вновь, зная, что для убийства такой твари потребуется больше одного выстрела, но демон уже исчез, растворившись в варпе размытым пятном света после первого же попадания. 39-му полку предстояло нанести решительный и быстрый удар, пока демоны оставались уязвимы, но кадианцы потеряли командира, способного отдавать приказы, как и комиссара, который подбадривал их угрозами скорого правосудия. Роул должна была действовать так же, как и в присутствии Блакова и Чеварии. В свои последние минуты они указали ей путь, показали веру и решимость, в которых лейтенант сейчас нуждалась. «Кадианцы!» – прокричала она в воксбусину на шее, чтобы ее голос был слышен по всему Фелгорду и в каждом месте, где бы ни находились гвардейцы 39-го полка. Роул замолчала и облизнула пересохшие губы. Ей нужно быть решительной, показать абсолютную уверенность. «Кадианцы!» — повторила она. «Костелян Блаков мертв, но своей жертвой он нанес ужасающий удар нашим врагам. Теперь наша очередь решительно бороться с ужасами и изгнать их из этого мира раз и навсегда. Мы уже уничтожили худших из этих демонов и еретиков, и всех остальных ждет только смерть. Вперед, кадианцы!» Приказала Роул, продолжая стрелять во врага, который продолжал рваться к стене мучеников. Демоны и выжившие сектанты стали уязвимы. Роул видела это. Еще многие кодианцы примут мученичество, прежде чем все закончится. Но теперь лейтенант была уверена, этот день принесет им победу. Фелгард будет отбит во имя императора, и его свет вновь воссияет на стене мучеников. В служении и страдании Отчет о Перикловом Крестовом Походе и других компаниях славного костеляна 39-го Кадианского Мерлин Роул. «Узрев самое худшее колдовство врага, я повела уцелевших 39-го Кадианского полка на отвоевание Фелгарда. Многие враги пали, а руководители мятежных сил сгинули, но остались и другие очаги сопротивления». Нам потребовалось множество дней, чтобы полностью отвоевать город. Недели спустя прибыло подкрепление и началась зачистка, которая следует за всеми подобными кампаниями. По причинам, которые я не могу раскрыть в своем рассказе и из-за характера нашего врага, город Фелгард был очищен пламенем. Его благословили и осветили, прежде чем вновь заселить. Территории между внутренней и внешней стенами Фелгарда – То самое поле битвы, которое мы дважды пересекли под вражеским огнем и где происходила большая часть сражений, было изрыто, потом сожжено, перекопано и засолено. Многие артефакты, связанные с врагом, были уничтожены либо вывезены, как токсичные отходы. Мне удалось извлечь одну из булавок комиссара Чеварии с того места, где он пал». Она выглядела словно реликвия тысячелетней давности, потускневшая и почерневшая, но была цела. Полковой священник Вурч благословил сию вещь, убедившись, что я смогу безопасно ее носить. Я попыталась передать эту булавку следующему комиссару 39-го полка в знак уважения, но она сочла подобный подарок угрозой или же нелепицей и велела оставить ее себе. Я так и поступила. До сих пор я храню ее как напоминание, чего мы смогли достичь верой и решимостью, и как память о жертвах, необходимых для достижения победы над самым страшным из врагов. Может показаться странным, но самое дорогое воспоминание о Чеварии, а не о Блакове. Мне всегда казалось, что жертва Блакова не является чем-то лично моим». Костелян был мучеником и примером для многих, несколько его обгоревших костей, извлеченных с поля боя, сохранились. В качестве реликвии они вернулись на Кадию, а трижды благословенная копия его черепа из серебра ныне является частью Фелгарской стены мучеников. Все, что я переняла у Блакова, не было знаком героизма, ибо я все еще не уверена, что он был героем. Вместо этого я веду тридцать девятый по тому примеру, что он показал мне в тот последний час ада. Много раз я сомневалась в Костеляне, и у меня есть множество менее чем приятных воспоминаний об этом человеке. Впрочем, в момент нашей величайшей нужды его фанатизм стал именно тем безумием, в котором мы так нуждались. Благодаря ему мы пережили все те ужасные боевые зоны, по которым мотала тридцать девятый с тех самых пор». Я считаю, что именно маленькая талика фанатизма Блакова, которую я ношу в себе, помогла обеспечить наши победы и выживание. В этой вселенной, учил меня Блаков, иногда правильное безумие лучше, чем сохранение рассудка. Выборка из секретного сообщения Инквизиции Младшему пропагандисту второго класса Кельнхоферу Вне сомнений, рассказ Костеляна Роула о событиях десятилетней давности на Келтерне во многих отношениях вдохновляет. Но обличение конфликта между офицерами 39-го Кадианского полка и их комиссаром неприемлемо. Рядовые гвардейцы должны быть уверены, что их офицеры всегда правы. Они должны знать, что комиссариат прав абсолютно всегда, даже если мнения комиссара и их командиров расходятся. Нельзя придавать огласке сомнения в авторитете вышестоящих, равно как и постоянные отсылки на то, что руководство гвардии поражено безумием. Призываю запретить любое упоминание об этом рассказе ради сохранения порядка и здравомыслия в Империуме. Ваш верный слуга – старший клерк Инквизиции Мэншен Литл. Конец сообщения.